«Житые люди». Не так ясно выступает в новгородских памятниках второй класс по месту на социальной лестнице Новгорода «житые» или «житие люди». Можно заметить, что в управлении этот класс стоял ближе к местному боярству, чем к низшим слоям населения. Значение его несколько объясняется в связи с экономическим значением местного боярства правя городом по вечевому выбору, это боярство вместе с тем руководило и народным хозяйством в новгородской земле. Это были крупные землевладельцы и капиталисты, принимавшие двоякое участие в торговле. Обширные земельные имущества служили им не столько пашни сколько промысловыми угодьями. Отсюда ставили они на новгородский рынок Товары, бывшие главными статьями русского вывоза за море, меха, кожи, воск, смолу, залу, строевой лес и прочее. Посредниками, между ними и иноземцами, служили новгородские купцы. Точно так же и своими капиталами они пользовались не для непосредственных торговых операций, а для кредитных оборотов сужали ими торговцев или вели торговые дела при посредстве агентов и скупцов. В новгородских памятниках и преданиях местный боярин чаще всего является с физиономией капиталиста-дисконтера. У одного посадника в 13 веке народ, разграбивший его дом, нашел долговые доски, на которых значилось «отданных взаймы денег без числа». Таким непрямым участием в торговле можно объяснить отсутствие старосты от бояр в Совете Новгородского купеческого общества, образовавшегося около 1135 года при церкви святого Иоанна Предтечи на гостином дворе. Жить ей были, по-видимому, люди среднего состояния, средние жилецкие по московской социальной терминологии стоявшие между боярством и молодчими или черными людьми. Они принимали более прямое участие в торговле, и их вместе с черными людьми представлял в Совете купеческого общества Тысяцкий. Капиталисты, средние руки и постоянные городские обыватели, домовладельцы, это были и землевладельцы, иногда очень крупные. Упомянутый уже мною рыцарь лан пишет, что в Новгороде, кроме бояр, есть еще такие горожане, буржуа, которые владеют землями на две стелье в длину, чрезвычайно богатые и влиятельные. Это свидетельство может относиться только к житьям людям. По личному землевладению, как наиболее характерной черте в общественном положении житих людей – Москва, переселяя их тысячами в свои области после падения Новгорода, верстала их не в городское посадское население, как купцов, а в служилые люди с поместным наделом. Личное землевладение сближало их с новгородским боярством, но они не принадлежали к тому рано замкнувшемуся кругу знатных фамилий, из которых Вечи привыкла выбирать высших сановников города. Хотя вместе с боярами они исполняли как представители концов, судебные, дипломатические и другие правительственные поручения.